Потеряв любой интерес к своему гостю и к принесенным им книжным богатствам, юный властитель медленно прошелся по комнате, пребывая в глубокой задумчивости. Если хорошенько покопаться в генеалогии предков, в моем наследии наверняка обнаружатся неоспоримые права на земли палапских славян. Главное – правильно искать, вдумчиво и неторопливо, не пропуская ни одной самой заваляющей грамотки или хроник качестве доказательств. На что можно рассчитывать? На Прусию, земли Мекленбургской марки, Нижнюю Саксонию и часть Прибалтики. Да, больно уж велик кусок, таким только подавиться и получится. Но идейка-то какая заманчивая, и перспективы. выплыв из мысли, Дмитрий почти без участия сознания подхватил с близкой полки небольшую шкатулку и вернулся к столу. Сколько копий трактата уже отпечатано. Как и велено, дюжину. Правда, собрали, да отделали только одно. Еще раз погладив крышки пяти книг, мальчик чуть изогнул кончики губ в намекенную на улыбку. Я доволен тобой, Иван сын Федоров. Пребывая все в том же отстранении, он откинул резную крышку и подцепил кончиками пальцев два браслета. Узкий женский и широкий мужской набранные из полированных пластинок, темного как ночь, нефрита, оправленного в серебро низкой пробы. Этим украсишь жену, этот для твоей руки. Поверх двух браслетов лег третий, из нежно сияющей на свету древней смолы. Янтарь же укрепит здоровье сына, а заодно послужит знаком, таким, как это кольцо мельком показав невзрачное колечко из темного янтаря с едва заметной гравировкой по внешнему и внутреннему ободкам десятилетний целитель небрежно бросил его обратно в шкатулку достав взамен еще один браслет и из темного сердалейка в оправе с бронзы схожей своим видом золотом достоин ли твой товарищ п по прозвищу мстиславец моей награды и внимания как есть достоин государь наследник увидев недовольно вскинутую бровь Иван Федоров на ходу исправился, потому как он для меня, Дмитрий Иванович, ровно деснится для воина Закрыв крышку, первенец великого государя добавил браслет к остальным. Что ж, передай ему мою похвалу, и дар Малый. Со великим бережением подхватив со стола браслеты, странно теплые, словно бы они долгое время лежали под жаркими лучами солнца, голова печатного двора низко поклонился. Теперь о том, чем ты займешься в мое отсутствие. Шкатулка вернулась обратно на полку, а вместо нее на стол легли несколько стопок исписанных листов с частыми мелкими кляксами и гораздо более редкими зарисовками-эскизами, будущих иллюстраций. Это третья и четвертая части сказок. Уложив наградные браслеты в небольшую калитку серебром, Иван Федоров вновь поклонился. На сей раз едва-едва принял две пухлых рукописи и спокойно завернул их в освободившуюся от прежнего содержимого пасконь. А хозяин покоев тем временем, находясь вроде как в легком сомнении, придавил рукой третью рукопись. Моя челядинка провела немало времени на дворцовой поварне, выспрашивая и записывая тонкости приготовления различных похлебок, пирогов, каш и прочих разных кушаний. Как бы ты посоветовал назвать ее труд? да так и назвать, поваренной книгой. Увязывая Авдотьин труд в очередной кусок Паскони, Федоров деловито поинтересовался. «Сколько штук повелишь отпечатать, Дмитрий Иванович?» «Пол сотни, на пробу». Книга-печатник понятливо кивнул, хотя в душе даже и не сомневался, что вкусить явств по рецептам старской поварни захотят весьма многие родовитыми князьями, начиная и самыми худородными купцами заканчивая. Это мне разыскал Диак Мамырин, посмотри. а Взяв руки изрядно замусольной сверты грубой замши, мужчина его аккуратно развернул, выложив на стол потрёпанную рукопись. Внимательно осмотрел ее со всех сторон, потом осторожно смел кончик обложки и уголки страниц, понюхал корешок и, полностью успокоенный, раскрыл. Хождение за три моря Писано купцом тверским Афанасием Никитиным в году 6982-м о путешествии о торговом в земли османские, персидские да индийские Перекинув первую страницу, книгопечатник в полголоса зачитал, предварительно спросив взглядом на это должное разрешение. «Пошел я от спас святого Златоверхова с его милостью, от государя своего великого, князя Михаила Борисовича Тверского». Да владыки Геннадия Тверского. Опасливо отстранив от себя рукопись, в коей хвалебно упоминались прежние соперники московских Рюриковичей, книгопечатник осторожно уточнил. «Государь-наследник, а не прогневается ли на такое чтение, великий государь? Я говорил об этой рукописи и с владыкой Макарием, и с батюшкой. Нет, не прогневаются». Подхватив старенькие четки с края стола, юный царевич несколько раз шевельнул пальцами, устраивая в ладони подарок от святого старца засимы Среди моей челяди есть Емельян Толмач, вместе с ним разберете словеса рукописные, изменив старые или иноземные так, чтобы стали они понятны и мне, и любому другому. После чего отпечатаете пять книг, добавив картинок по своему разумению и собрав листы в богатый из украшенный оклад, первая для батюшки, вторая для архипастыря нашего. Остальные доставишь мне. Приложив руку к левой стороне груди, начальник печатного двора еще раз поклонился. Срок тебе на все до середины апреля года следующего. Затем, как я слышал, желает владыка Макарий доверить тебе печатать послание святых апостолов в количестве великом, две тысячи больших томов. Перекинув несколько потертых бусин вперед, царственный отрык успокоил главу печатного приказа. «Бумаги будет в достатке, по велениям отца моего спешно устраивается третий и четвертый амбары для выделки бумаги, красок же разноцветных в казне вполне довольны. Если же случится какая нехватка», — Так весной купцы заморские еще потребного привезут. Всечески обласканный, успокоенный и немного нагруженный новыми поручениями, Иван Фёдоров отбыл прочь, не забыв прихватить новые узлы и остальную посконь. А хозяин покоев самолично перенес чистые книжицы для записей на один из трех подоконников. Еще один занял стопкой вторых томов сказок, добавив сверху для компании ивана морехода и творчество думного диака и головы посольского приказа висковатого вот и будет чем заняться мелким до следующей весны пока прочитают эти книжки подоспеют третья и четвертой части сказок пока освоит их как раз и я по весенней травке в москву вернусь а если все удачно сложится тогда же и их самих опережу отправляясь в поход царственный отец жестокосердно разлучил детей с безутешной мачхой, сослав среднего и младшего царевича вместе с царевной Евдокией в село Коломенское. Утешением семнадцатилетней Марии Тимрековне могло послужить лишь то, что она почти на всю зиму становилась безраздельной хозяйкой всего теремного дворца и челяди, разумеется, за исключением постельничьих сторожей. Уложив на третий подоконник дорожную записушку, Дмитрий с некоторым удовлетворением отметил что у него появилась новая штанга очень вовремя, потому что прежнее под названием жития святых совсем перестала его устраивать своим весом так ну и что дальше потренироваться железом с некоторым сомнением встав на пороге опочивальня и поглядев на небольшой круг из толстой липы ощетинившийся торчащей из него девяткой метательных ножей мальчик чуть тряхнул, тяжелый гривый волос. Пожалуй, в другой раз. Вместо одного развлечения он выбрал другое, и где-то с четверть часа отрабатывал равновесие, расхаживая по толстому ковру на руках. Время от времени падал на спину, ловко перекатываясь, один раз довольно ощутимо стукнулся о ложе, но в общем и целом все же остался доволен. Потому что еще месяц назад не мог толком даже и от стены отойти а недели назад бурно радовался, когда удалась прогулка в целых пять шагов. Шлеп. Мягко погасив инерцию, десятилетний мальчик на мгновение замер, потом мысленно выгнулся в мостик, гибко перетек в поперечный шпагат и опять замер на сей раз подольше, сделав несколько плавных наклонов потягушек, вновь выгнулся в мостике, кувыркнулся через голову назад. Примерно через полчаса тягучей гимнастики Дмитрий внезапно остановился, а затем по-простому завалился на ковер, раскинув руки, ноги в стороны, и счастливо засмеялся. Как же хорошо быть отроком всего лишь десяти лет! Господин мой, довольно тихий и робкий девичий голос заставил наследника немного унять веселье, а также разом вздеть себя на ноги и выйти в комнату, где его низким поклоном встретила его первая и пока единственная, увы, ученица. Нет, официально юная Девеева была всего лишь еще одной его личной челядинкой а официально митрополит Макарий и царственный отец самых первых дней были в курсе ее особых талантов. Остальным же, даже если они о чем-то и догадывались, следовало свои догадки запихать в... Глубоко и далеко одним словом, потому что постельничья сторожа, отличаясь редкой неразговорчивостью, слух имели все как один, при приотличнейший, как и царевы прознатчики, а уж ката разбойного приказа и вовсе не знали такого слова «сверхурочная работа». Им сколько ни приведи, всех обслужит качественно и в срок. «Господин мой, я все сделала». Отсутствие ежедневных истязаний определенно пошло будущей целительнице на пользу. С ее лица пропала печаль и бледность, а в глазах заиграла жизнь и любопытство. Жаль только, что в эмоциях девочки постоянно звучали отголоски страха. Она боялась, ужасно боялась того, что спит и видит всего лишь сладкий сон, который вот-вот должен закончиться сразу, как только домно на, надоест своему новому господину. Вот. Раскрыв поданную ему книжицу, десятилетний наставник углубился в изучение девичих каракулей, перелистнул страницу, затем другую и внезапно спросил, «Сколько будет семь умноженное на девять?» Пару раз хлопнув корями глазами, старательная ученица торопливо ответила верное число. Затем еще раз и еще. «Вижу, таблица Пифагорова тобой выучена. Похвально». А вот буквица и цифирь ты выводишь просто ужасно. Не успев толком порозоветь от похвалы, девочка едва заметно побледнела от недовольства учителя. Тот же, досадливо вздохнув, вернул книжицу хозяйки и ненадолго задумался, подбирая правильные и, самое главное, доходчивые слова. Представь, что, путешествуя по дороге, ты увидела большой драгоценный камень. Ты его возьмешь? или равнодушно пройдешь мимо. Растерявшись от столь плавного перехода от учебы к камням, домна на мгновение замерла. — Возьму, господин. Твоя находка еще не была в умилых руках. Она довольно неказистая, и у нее нет красивой оправы. Наверное, ты бы повертела ее так и сяк, разглядывала а потом и выкинула. Ведь края ее остры... Сама же она тяжела и неудобна. Или оставила? Я... я бы завернула ее в малый плат и положила в калитку, господин. Правильно, только дурак или слепец выкинет такое. Усевшись на стол, хозяин покоев поманил ученицу к себе. А когда она подошла, немедленно завладел ее ладонями. «У тебя есть дар целить, пока слабый». Со временем и после должного обучения он станет сильнее, и ты сможешь излечить от хвори телесных множество православного люда, спасти десятки или сотни жизней. Разве подобным разбрасываются? Разве подобное не ценят? Так почему же постоянно думаешь, что я выкину тебя? Глаза двенадцатилетней сироты подозрительно заблестели. Не надо слёз. Просто запомни, Сейчас ты есть неограненный камень в моих руках, а со временем станешь драгоценностью всего царства. Освободив девичьи ладони, Дмитрий едва заметно улыбнулся. А теперь закрой глаза и покажи мне вторую часть своего урока. Послушно зажмурившись, домно заодно и успокоилась, потому что эта наука давалась ей заметно проще, чем чистописание и упражнения с цифирью и удовольствие доставляло неизмеримо больше. Медленнее, наблюдая, как линии девичьего узора наливаются светом, десятилетний наставник одобрительно кивнул. Сияние усилилось, затем собралось в небольшую жемчужную сферу с тем, чтобы пару мгновений спустя тоненькими струйками брызнуть в руки и ноги. Вновь стали наливаться силой духовной линии. Довольно руку. Без малейших сомнений или вопросов. Будущая целительница протянула десницу вперед. Она не смогла удержаться от еле слышного писка. Видя, как от мимолетного касания царевича, чуть повыше ее запястья, проявляется след, более всего похожий на легкий ожог. Представь, что твой дар — это малый котенок. Он очень мил и забавен, но при этом еще и крайне своеволен. Ты его хозяйка, он должен беспрекословно подчиняться твоим желаниям и делать только то, что хочешь ты, в любое время. Говоря это, наследник провел кончиком пальца по ожогу, и он тут же побледнел, пропадая буквально на глазах. Новое касание вызвало его к жизни вновь, но на сей раз убирать его должна была сама домна, выдавая ей остальные знания читать то она умела а вот с остальным было откровенно плохо десятилетний наставник заметил как девочка пару раз поглядела ему куда то за спину причем с таким мечтательным выражением глаз что господи какая же она еще маленькая потому что предметом неожиданных вожделений циритницы были всего лишь вторые тома сказок но да мороженого нет шоколада тоже Восточные сладости продаются на вес серебра. Только сказки да игра в куклы и остаются. Научишься писать первые десять букв алфавита ровно без помарок, возьмешь почитать. А теперь ступай. Проводив долгим взглядом юную Дивееву, Дмитрий перевел взор на окошки, обнаружив, что за онами как раз начался плотный снегопад. Как-то само по себе вспомнилось, Как многие годы назад, в прошлой жизни, он также смотрел в окно на бушующую метель, а строгая учительница литературы ознакомила пятиклассников с творчеством великого поэта и завзятого задиры-дуэлянта Александра Сергеевича Пушкина. Кажется, потом он на перемене хихикал с дружками и старательно переделывал бессмертные строки на новый лад. «Да, точно?» Как там было? У лукоморья дуб спилили, кота на мясо порубили, золотую цепь в утиль стащили, русалку в бочке засолили. Там на неведомых дорожках слоны катаются на кошках.